Меучча Прада. Год рождения — 1949. Она получила наследство, но не растратила его, а прославила семейное имя. Она собиралась стать политологом, а стала во главе одного из самых известных домов моды в мире и при этом влиятельнейшим дизайнером. Она занималась аксессуарами, и ей говорили, что с одеждой у нее ничего не получится. А у нее получилось. У нее все получается. Мария Бьянчи, или как ее стали называть в семье Миуччо, родилась в 49-м году в Милане. Ее дед Марио прада и его брат Мартино еще в 913-м основали компанию Фрателли Прадо, братья Прадо по производству и продаже аксессуаров высокого класса, в основном из кожи. Меучи вовсе не собиралась связывать свою жизнь с семейным делом. Получилась степень, которая более или менее аналогична кандидатской степени, а потом погрузилась в искусство, занимаясь меманцем в одном из миланских театров, да еще была членом коммунистической партии, боролась за права женщин. Словом, бизнесу, да еще в области моды, в этой насыщенной жизни места не было. В 77-м она познакомилась с Патрицио Бертелли, с которым они сначала станут деловыми партнерами, а спустя десятилетия и супругами. Впрочем, они всегда будут заниматься вместе и семейными вопросами, и деловыми. Неизвестно, как стала бы развиваться карьера Меуччи, однако после смерти матери, которая вела дела семейной компании, все изменилось. Меуччи пришлось взять дело в свои руки, а позднее сестра матери официально удочерила ее, так что она стала носить еще и фамилию Прада. Итак, в 78-м году Меуччи стала во главе компании. Поскольку продажи к тому времени очень упали, К роскошным кожаным сумкам она решила добавить удобные, легкие сумки того же дизайна, но из нейлона. В 85-м она разработала новую линию сумок, тоже нейлоновых, которые стали пользоваться огромной популярностью. Сумочка от Prada. Это было красиво, удобно и престижно. Их отличало, к тому же, высочайшее качество. И, несмотря на вроде бы непритязательный материал, они выглядели элегантно и изысканно. Меуччи могла бы продолжать работать в этом направлении, однако ей показалось скучным заниматься одними только аксессуарами. Как-то она сказала, я сама как дизайнер родилась, создавая именно аксессуары, и все вокруг говорили, что у меня никогда ничего не выйдет с одеждой, поскольку я начала с аксессуаров. А теперь все наоборот. Дизайнер не может быть успешным, если в дополнение к своим основным коллекциям не создает хотя бы обувь и сумки. Что ж, она зашла в модную индустрию с другого входа, но вошла решительно. Ее первая коллекция женской одежды появилась в 89-м году. И эта коллекция, и несколько следующих не снискали особых восторгов у модных критиков. К работам Меуччи даже приклеилась кличка «Безобразный шик». Однако публика заинтересовалась новыми работами. Они были не сексуальными, но скорее интеллектуальными, роскошными, но и практичными одновременно. Так что постепенно популярность одежды от Меуччи Прада – стала догонять популярности ее аксессуаров. В 92-м она запустила еще одну линию «Миумиум», рассчитанную на более молодых покупательниц, и поэтому менее дорогую. И в ней, как принято считать, больше, чем в основных коллекциях, отражается вкус самой Миуччи, ее личные пристрастия. В 93-м она получила награду Американского совета дизайнеров моды. На следующий год состоялся первый показ мод в Нью-Йорке. В 96-м открылся первый магазин в Америке. А всего, к концу 90-х, во всем мире магазинов насчитывалось уже более 40. Сейчас более 250. Сегодня к услугам поклонников марки... Все, что угодно. Самые разнообразные модели обуви, одежды, сумок, очков и так далее. Все коллекции отличаются разнообразием. Меучи Прада акцентирует внимание то на одном, то на другом, но главное, всегда придерживается высочайших стандартов качества, полностью контролируя весь процесс и проявляет неиссякаемую фантазию. А в 95-м, Она создала фонд современного искусства. Не для того, как сказала она, чтобы лучше продавались мои сумки, ровно наоборот. Сумки, да и все остальное, отлично продаются и так. На сегодняшний день дом моды Прада уже давно не семейный бизнес, а огромный конгломерат, который выкупил некоторые другие известные бренды. Это огромное дело, с которым нелегко управляться. Но у Миуччи с помощью ближайшего помощника, ее мужа, получается. Она не эксцентрична у нее крепкая семья, она совершенно не стремится привлекать внимание к себе самой. Даже после показов, когда дизайнеры обычно выходят на публику, она появляется буквально на несколько мгновений. «Ни к чему демонстрировать такой резкий контраст со своими роскошными манекенщицами», — говорит она. в Словом, предпочитая демонстрировать окружающим плоды своей работы, сама оставаясь за кулисами и в прямом, и в переносном смысле. В чем секрет ее успеха? Моя работа состоит в том, чтобы вместить в простой банальный предмет такое сложное понятие, как «женщина», «эстетика» и «правильное время».